2896 год от Великого Исхода. 27 день месяца иноходца. Таяна, окрестности Вархи. Стах Тонда и несколько сотен его товарищей стояли на опушке и смотрели, как в поле умирали вепри. Марграч держался, но северяне хоть и медленно, но шли вперед. За каждый шаг наступавшие расплачивались сотни жизней обороняющиеся несколькими десятками, но северных было втрое больше. На духом прозвенел комар, уселся на шею, вонзил хоботок. Кровопийцам нет дела до невыпитой ими крови, сколько бы ее не лилось. Стах машинально прихлопнул комара. Арцеец приказал ждать. Он привел сюда северных гоблинов, он командует сражением. Если б не утренняя ошибка, то он не выдержал и бросился на выручку своим. Но его горячность уже привела к одной беде, и Стах терпел, рыча на других спешенных, рвавшихся в бой. Сколько же еще? Свои гоблины подались назад еще немного. Тонда видел последние ряды и мог лишь представлять, что творится в первых. Веприи менялись местами. Раненые отходили в тыл, отдохнувшие и отделавшиеся легкими ранами возвращались в бой. Кусавший усы знаменно сдерживал боевую лихорадку из последних сил, когда его окликнул Олегна, младший из братьев Лайда. И что ему тут делать? Серебряные и золотые в утренней свалке не участвовали, но Олегна был весь в пыли и крови. Дан пора пора! Отводите своих вон к тем деревьям и держитесь! Что? Не понял Стах. Куда? Кто велел? Дан Шандер. Мы их загнали, как они вас. Они между нашими гоблинами и конницей. Могут рвануть в лес, но тут уже ваше дело. Надо, чтоб они, если и драпали, то через холмы». «Так вы тут?» – дошло до Тонды. «Все!» – Олег развернул коня, и стах бросился к своим. «Проклятый! Не зря он, как горбуна, увидел, да завгороднего вспомнил. Выкрутился, в таком бою выкрутился. Волк драл барана, а охотник волка». «Ну, молодец, арцыец! Ну, умница! А этих мы не выпустим, кончилось их время!» Люди Тонды торопливо занимали места. Они даже успели обсудить с соседями новости. Янок Шарый залез на дерево, глядя по сторонам. Стах стоял внизу, всем своим видом изображая, что он и так все знает и во всем уверен, хотя душа знаменно ворвалась наверх за мальчишкой. Хорошо, хоть другим не надо было изображать терпение и невозмутимости. они то и дело окликали Янока, а тот сообщал, что пока никого, только пыль. Кончалась третья вечность, как таянцы вышли к приказанному рубежу, когда Шарый стремительно соскользнул вниз. «Прут!» «Ой, не сладко им, так что держитесь!»